4. Так продолжалось целых два года, и они пролетели словно один день. Юрий за это время подрос, окреп, уверился в своем даре, и из него получился замечательный актер. И если бы не его ужасающее лицо, то он уже тогда бы мог играть прекрасных принцев и добродетельных королей. Но этому было не суждено осуществиться. Прошло еще полгода, и старый актер однажды ночью тихо ушел в мир иной. Болезнь, которой он страдал последние годы, окончательно взяла над ним верх. Прощание с усопшим было кратким. Из театра на панихиду пришло несколько давних приятелей старика. То были его товарищи по сцене, такие же пожилые актеры с долгим стажем службы в Попрощавшись со своим товарищем, они вместе с Юрием проводили его в последний путь. Возвращаясь с кладбища, старики по традиции приняли поминального Когора и разговорились. Юрий не замедлил рассказать им про свое обучение у их товарища и даже в виде доказательства продекламировал им пару монологов из Гамлета. Удивительно, но друзья старика нашли его игру превосходной чрезвычайно интересной и достойный внимания. А при расставании, находясь после кагора в прекрасном расположении духа, они пообещали составить ему протекцию при поступлении на службу в театр, чему Юрий, разумеется, был несказанно рад. На том они и разошлись. Актеры пошли своей дорогой, а Юрий так и остался жить в квартире своего учителя. И с того самого вечера, вот уже полтора года, он ждал, когда его позовут в театр на прослушивание. Ну а чтобы не терять артистической формы, он каждый день истязал себя долгими репетициями и заучиванием текстов классических пьес. Но время шло, день сменялся днем, а его все так и не звали. И вот тогда он, чтоб попросту не умереть с голоду пристрастился промышлять различного рода заработками, соответствующими его внешнему виду. И, конечно же, приработок с отбором средств у купцов входило в их число. Однако, как известно, такое случалось редко, вынуждено и ввиду объективных причин. Но вдруг в одночасье все переменилось. Когда уже были потеряны последние надежды, в квартиру к Юрию совершенно неожиданно заявился в склоченный импресарио из того самого театра, где ранее служил его добрый старик. «Выручай, дружище, беда у нас. Наш главный злодей перебрал вчера с горячительным и отдал Богу душу. Земля ему пухом. Нет теперь у нас подходящего актера на роль Лаэрта. А ты, я наслышан, знаком с трагедиями Шекспира. Так, может, надумаешь пойти к нам злодеем?» Прямо с порога, без всяких предисловий, возмолился он. — Да тут и думать нечего. Я ваш. Берите меня со всеми потрохами. Я вам хоть Шекспира, хоть Сумарукова, на зубок отчеканю. Исходя от радости, завосклицал Юрий и, разумеется, заулыбался. А импресарию от его улыбки словно кто-то по коленям ударил. Худенькие его ножки подкосились... Раздутый от переедания живот, перевесил, и он прямо как был лицом вперед, так и бултыхнулся. Хорошо еще Юрий в самый последний момент успел его подхватить и не дал упасть бедолаге. Не то тот бы обязательно себе лоб расшиб. — Ах, голубчик, ну ты меня просто спас. Спасибо тебе, любезный, но только ты уж больше при мне так не улыбайся. — Пощади, иначе в другой раз я совсем околею. Не то шутя, не то всерьез, пролепетал импресарио, и тут же Юрию контракт на подпись подсовывает. А Юрий даже и читать-то его не стал. Схватился стал перо и мигом подписал, да еще в конце и жирную точку поставил, мол, «Ваш навсегда». И все. Только что он был простым продягой, со страшным лицом и душой добряка. А тут раз... И он уже актер столичного театра, самплоа злодея. Такого развития событий он даже в самых смелых мечтах представить себе не мог. И минуты не прошло, как они с импресарио умчались в театр на репетицию. А там, надо сказать, служили видавшие виды актеры. Всякого они за свою жизнь в театре повидали. Но даже и они при появлении Юрия на сцене вздрогнули, а кое-кто и перекрестился. Разумеется, те старики, которых Юрий уже знал, товарищи его учителя, они ему еще протекцию обещали. Ничуть не смутились и даже наоборот зааплодировали. Старики действительно были рады его появлению в театре. Кстати, это именно они посоветовали импресарио обратиться к нему и теперь искренне ликовали. Однако режиссер резко прервал их, и велел продолжать репетицию. На сцену вышел Гамлет и начал свой монолог. Но вот очередь дошла до Юрия, и он не замедлил проявить себя во всей своей красе. Его незаурядный талант наконец-то излился на подмостке. Роль Лаэрта он знал наизусть. Старик-учитель готовил его основательно, и Юрий с такой тщательностью, скурпулезностью. И правдой отыграл партию Лаэрта, что даже умудренный опытом режиссер впал в легкий ступор. Бедняга весь побледнел, зрачки его расширились, в горле пересохло, и он, не в силах что-либо сказать, стал хлопать в ладоши. Прочие вмиг подхватили его порыв, и в зале тут же разразились самые настоящие аплодисменты. Это была первая овация в жизни Юрия. Ему рукоплескала вся трупа театра, включая и импресарио. Но Юрий ничуть не зазнался и не задрал носа, а, скромно поклонившись, отошел глубь кулис, дав тем самым другим актерам отыграть свои роли. Репетиция пошла своим чередом и продолжалась уже без заминок. Ну а дальше, как это как это и водится, был сам спектакль.